Бой огненного пара с облаками будет жесток, но он, разразясь молниями, размечет туман, то есть разгромит белых. Я так сказал, чтоб ты терзался болью, потому что Данте — белый. Песнь двадцать пятая По окончании речи, вскинув руки... И, в два кукиша, злодей воскликнул так, «На, Боже, обе штуки!» С тех самых пор и стал я другом змей. Одна из них ему гортань обвила, как будто говоря, «Молчи, не смей!» Другая руки и кругом скрутила, так туго затянув клубок узла, что всякая из них исчезла сила. Сгори, пестоя, я, истребись дотла, такой, как ты, существовать не надо, ты свой же корень в скверне превзошла. Мне ни в одном из темных кругов ада строптивей богу дух не представал, не тот, что в фивах пал с вершины града. Существовало предание, что Пистоия основана в первом веке до нашей эры остатками разбитого войска Кателины, людьми свирепыми и жестокими друг с другом и с другими. Тот, кто в фивах пал с вершины града, то есть Капаней. Он, не сказав ни слова, побежал. И видел я, как следом осерчало скакал кентавр, крича «Где, где бахвал?» Так много змей в Моремме не бывало, Сколькими круп его был плетен До туда, где наш облик брал начало. Моремма — болотистое и нездоровое прибрежье Тиренского моря, Разделяющееся на тосканскую и римскую Морему. Наш облик — то есть человеческое туловище. А над затылком нависал дракон, ему налегший на плечи, крылатый, которым каждый встречный опален. «Ты видишь, кака!» — мне сказал вожатый. «Немало крови от него лилось. Где Авентин?» вознёс крутые скаты он с братьями теперь шагает в рось за то что обобрал не без оглядки большое стадо что вблизи послось как сын бога вулкана у вергилия это получеловек полузверь изрогающие дымы пламя кровожадный убийца данте превращает его в кентавра как обитавший в пещере Авентинского холма, похитил у Геркулеса, Геракла, четырех быков и четырех телиц из гиреоного стада, и, чтобы запутать следы, втащил их за хвосты в свою пещеру. Геркулес обнаружил кражу и убил его. Но не дал Геркулес ему повадки, и палицей отстукал до ста раз, Хоть тот был мертв на первом же десятке. Пока о проскакавшем шел рассказ, Три духа собрались внизу. Едва ли заметил бы их кто-нибудь из нас, Вождь или я, но снизу закричали, Вы кто? Тогда наш разговор затих, И мы пришедших молча озирали. Он с братьями теперь шагает в потому что остальные кентавры стерегут насильников в первом поясе седьмого круга. Три духа, как выяснится из дальнейшего, это Аньелло, Аньель Брунеллески, Бозо Дунати и Пуччо деи Галигаи. Вскоре появятся еще двое: Чанфо Дунати и Франческо Кавальканти. Все они. Представители знатных флорентийских фамилий Я их не знал, но тут один из них спросил, и я по этому вопросу догадываться мог об остальных.